Он замёрзнет на улице. Давай его впустим. Ни в коем случае, испугался я. Это вовсе не попугай. Пусть там и остаётся. Бычков с удивлением посмотрел на меня и пожал плечами. Что ты испугался? Я не испугался, но не надо его впускать. Как хочешь, главное, не нервничай. Я и не нервничаю. Ну, вот и славно. Бычков вновь замолчал, продолжая смотреть за окно. Теперь голуби устроили на карнизе настоящую свалку, как будто по нему же стеному рассыпали мешок зерна. Маленькая птичка отчаянно сопротивлялась, стараясь удержаться. Её пристальный взгляд иногда встречался с моим. Тогда она открывала клюв и высовывала наружу свой загнутый язычок. Я влюбился, объявил Бычков очень сильно. Как когда-то ты в Зою. Как это здорово! обрадовался я. Я так и знал, что ты пропал из-за этого. Ну, расскажи же наконец, кто она? Я её потерял, сказал Бычков с грустью. Как когда-то ты в Зою. Как потерял, не понял я. Очень просто. Хотя не просто. Спахватил за бычков, потёр ладонью лоб, и я понял, что мой товарищ очень страдает. Совсем не просто. Если у тебя есть потребность, предложил я, расскажи мне. Если не хочешь рассказывать, я не обижусь. Не знаю даже с чего начать, мучился Бычков. Странно всё это как-то. Какая-то странная история. В мире много странного, ответил я претенциозной фразой, хотя за ней стояло много чего. Я посмотрел на окно в тот самый момент, когда маленькая птичка устала сопротивляться и измученная голубиными щипками оттолкнулась от карниза и взлетела в зимнее небо. Вот и птичка странная, подумал я. Помнишь, мы с тобой по Коломенскому парку гуляли. Спросил Бычков: "Конечно, в тот самый день всё и началось". Бычков отправился на кухню, и я услышал, как он наполнил водой чайник и поставил его на плиту. Помнишь, я тебе говорил, что у меня неотложные дела? продолжил он из кухни. "Да-да", подтвердил я с энтузиазмом. "Я ездил на стрельбище опробовать новый автомат". "Да что ты?" Японцы разработали конструкцию для сверхблизкой стрельбы. Это новейшая секретная конструкция для частей специального назначения. А откуда взялся автомат у нас? Бычков появился с большой чашкой чая в руках и с удивлением на меня посмотрел. У нас тоже есть спецчасти, ответил он, уселся за стол и вновь продолжил. В свою очередь, наши тоже разработали новую систему, и в мою задачу входило определить, чьё оружие лучше. Так вот, наш автомат на порядок выше. Это было сразу понятно: по отдаче, по скорострельности, в общем, почти по всем параметрам. Соответственно, мы эту радость решили отпраздновать. И вместе с конструктором, а также ещё с одним экспертом, крепко посидели в маленьком ресторанчике возле Воробьёвых гор. Поскольку на следующий день выпадал выходной, то никто из нас не мучил себя определённой нормой. И вследствие этого конструктор к часу ночи был похож на алкоголика от рождения. Недалеко от него ушли и мы. Слава богу, что вызли ресторанчика дежурили такси, и мы спокойно разъехались по домам, ни тревожись за судьбы друг друга. Уже подъезжая к своему дому, я вдруг заметил странную штуку. Винный магазин, что напротив меня, был открыт, и сквозь светящуюся витрину я рассмотрел его хозяйку Зину. Очень странное дело, подумал я, ведь времени уже за полночь. А все винные закрываются в 10. Не произошло ли чего? Я расплатился с таксистом, отсчитав ему приличные чаевые, и прежде чем подняться к себе, решил заглянуть в магазин к Зине. Она стояла, опершись о прилавок, а её левая грудь, обтянутая нейлоновой кофтой, улеглась на весы. очитавшие 7,5 фунта в 75 золотников и цену в 72 копейки. Зина дремала, и когда за мною закрылась дверь, сосна немного испугалась, встрепенула, нарушая стройный порядок цифр на весах. Ой, что случилось? всполошилась она. Ничего не случилось, Зина, ответил я. Ах, это ты, улыбнулась хозяйка. Давно тебя не видела, она поглядела на меня ласково. Ты немного изменился. В височках серебро. А ты всё такая же красивая. Брось, махнула она рукой. Я в таком возрасте, когда уже забывают про свою красоту.